Но и откровенности, чисто сердечи, незнание обстановки, непонимание условий, границ конечно, с полным кретинизмом. Отвечая на вопрос о наших с Брогинским сочинений для сцены, я распаляюсь, заявив, что наши пьесы, какпрочем и произведение Розова Рощина Зорин, украинский театр почему-то не ставят. Пьесы идут во всех республиках СССР,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 На душе было замечательно. Во время ужина я спросил с небрежной бравадой: "Как вы думаете, доноса 3 будет?" Зная обстановку и нравы, царящие в республике, режиссеры заверили меня, что доноса будет штук 20. Но я тогда принял это за гиперболу. Художник, свойственно преувеличил. Ончился вечерний сеанс. Продираясь сквозь толпу, которая окружила меня с восторгами и поздравлениями, наша компания уселась по и отправилась на вокзал. У вагона мы еще выпили шампанское, разбив пустую бутылку об буфер вагона. Прощаясь, киевляне говорили о свежем ветре, который я привез из Москвы, благодарили меня, приглашали приезжать снова. Некоторые из них связывали мои выступление с какими-то идеологическими переменами и новыми веяниями в столице, которые не дошли еще до их республики. Им трудно было предположить, что это лишь моя самодеятельность и неосторожность, не умение держать язык за зубами. Не знаю, сколько было доносов. Но мне казалось, их написали куда больше двадцати. В какой бы заведение, учреждении, министерстве в Москве я не приходил, сразу понимал, что и сюда настучат. Что вы такое натворили в Киеве? Спрашивали меня и в ГосКиноивце, как о протестах и на телевидении, и на Мосфильме, и в издательствах и в Союзе кинематографистов. Причем по блеску глаз спрашивающих, по их многозначительным улыбкам я понимал, они осведомлены происшедшими с первых рук. Если только руки доносителей можно считать первыми. Мне позвонили из Киева. Там после моего отъезда учинили полный разгром, собралось бюро Киевского горкома партии разбирать это неслыханное дело.